трое: один волосатый, запахнутый в шкуру, с копьем впереди, двое с палкой за плечами, на которой висела туша какого-то животного сзади. одинаковые лица с широкими приплюснутыми носами, низкими челюстями. неандертальцы, кроманьонцы, петекантропы. гу! Рявкнул вдруг вожак, опомнившись, повернулся и кинулся на утёк. Двое соплеменников бросили на земь свою поклажу и сыпанулись следом. Шум, скулящий вскрик, и тишина. Иван дернул Таю за руку, и они побежали было своей дорогой. Но Иван тут же сообразил, что случай снова пришел к ним на помощь.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 Отыскали дыру, похожую издали на зрачок из глаза, опушенного перламутровыми ресницами, и залезли внутрь. В кольцевом зале с выходом на лестничную площадку передохнули, поглядывая друг на друга. Наконец стая сказала. — Кто это был? Синантропы? — Что не обезьяны точно, — сказал ей в тон Иван. Может, синантропы, может, Питекантропы не разбираюсь. Гомо эректус, предки, одним словом. Гомо эректус, человек прямо стоящий. Латынь. У меня голова идет кругом, ведь это. Это Питекантропы жили, по крайней мере, 200 тысяч лет назад. И потом, куда подевался зимний ландшафт с мамонтами?